Я пою гимн человечности, гимн радости, любви. В наш век бесчеловечности, трусости, подлости. Боже мой, как я рад, что жизнь многому учит. Тамара, м вне зависимости от того, где ты будешь, как ты будешь жить и прочее, я твой друг. Человек звучит подло. Человек — это лагерь, донос, тюрьма, провокация, трусость. Твой друг — определенно. Тамара, где бы ты ни была, как бы ни было тебе трудно, знай, что у тебя есть человек абсолютно преданный, готовый прийти тебе на помощь. Тамара, что касается меня, то не беспокойся обо мне. Чем мне труднее, тем это делает меня злее. Мне ничего не надо. Целую. Сергей Аллилуев. Томик, дорогая, взяла бумагу и ручку в руки. Но они дрожат, и нет, дорогая, нет таких слов. Не нахожу просто их, которыми я могла бы тебе помочь перенести эту боль. Я знаю, она сжала всю тебя, ты чувствуешь даже физическую боль. Но, Томик, крепись, наша дорогая, хорошая Томик, крепись, не сгибайся, ведь ты уже столько перенесла, столько перетерпела, всегда подняв голову». Так жаль и Колю, и тебя. Как же тебе, наша дорогая, не везет. Все какие-то иглы, шипы на твоем пути. И почему так? Почему? Нет ответа. Прошу тебя, не забывай, что надо есть, а то ты как тень. Вика, Валя, Маргарита, мы все беспокоимся о тебе. Мы твои друзья, всегда с тобою, всегда с тобою». «Потомочка, не нужно так. Я ужаснулась, увидев вас сегодня. Ведь вы же умная, сильная женщина. Вы понимаете все. Возьмите же себя в руки. Вы должны сохранить свои силы, свое здоровье. Ну, ушел Коля, что же поделать?» «Разве с этим окончилась ваша жизнь? Ах, Тома, как хотел бы я поговорить с вами, дать хоть небольшую частицу своего оптимизма, но только два-три слова, только пожатие руки». Ваши пальцы стали такими сухими, Тома. Горе ходит по нашим семьям. Неужели же не успокоится оно на этом? Боже, Боже, сколько жертв, сколько потерь. Мне больно, мне ужасно тяжело, хотя и я понимаю, что ничем не поможешь, не вернешь Колюшку. Плачу вместе с вами, вместо того, чтобы успокоить. Да хранит вас Бог, искренне ваш, Жора. Солнечный друг мой, Тамарочка, весь о страшном событии, о глубоком вашем горе поразило меня, как и всех наших друзей. Я подолгу сидел вечерами над маленьким столом своим, вспоминая ваш нежный, как та лилия, светлый, вечно юный образ, и рядом с вами Колю сидел и не находил в себе сил помочь рассеять ваше горе». Во-первых, память о Коле, светлую память, как о прекрасном товарище, как о человеке, всей душой любившем вас, как о талантливом актере я буду нести в своем сердце вечно, вечно». «Во-вторых, любовь моя к вам, тихая и нежная, настоящая, человеческая любовь брата к чистой своей убитой горем сестре, по крайней мере, удвоилась. Я целую ваши руки, обнимаю вас ласково, глажу ваши чудные волосы и тороплю время». Пусть оно идет быстрее, все дальше и дальше уносит вас от этого страшного события. Коля находил в себе силы ради вас, ради любви к вам преодолевать всякие всяческие препятствия. Надо и вам найти эти силы. У нас на реке много белых лилий. Когда я их вижу, то вспоминаю вас и Колю, ваш Алексей. «Дорогая Тамарочка, это ужасно родная! Боже мой! Зачем должен был уйти Коля так далеко и безвозвратно? Кому это нужно было? Но ты должна смириться, милая девочка, родная Томочка, с мыслью, что для Коли теперь...»